Глава 17. Штурм. Каролина деснила Роландо. Она выбросила вперёд руку с зажатым в ней мечом, целясь в живот противника. Он точным ударом отвёл убийственной остриё в сторону и прыгнул назад. Но при этом едва не потерял равновесие. Воспользовавшись его минутным замешательством, Каролина снова бросилась в атаку. Роланд, смеясь, отступил вправо и снова ударил лезвием своего меча по клинку принцессы. Теперь сквер оказался вне досягаемости. Ей ему понадобилось лишь секунда, чтобы перебросить меч из правой руки в левую, и, ухватив Каролину за запястье руки, в которой девушка держала своё оружие, зайти ей за спину и прильнуть к её разгорячённому телу. Каролина пыталась выскользнуть, но Роланд крепко держал её в объятиях, внимая на следя за тем, чтобы она не поранилась острё лезвие его меча. Каролине не оставалось ничего другого, кроме как взмолиться о пощаде. Когда Роланд наконец отпустил её, она с негодованием воскликнула: Это была нечестная уловка с твоей стороны. Ронт рассмеялся и отрицательно качнул головой. Ты слишком поспешно бросилась в атаку, Каролина. Тебе следовало обождать, пока противник откроет не только живот, но и грудь. Для этого существует целая серия обманных движений. Помни, что стоит тебе сама открыться во время выпада, позабыв об обороне, и через секунду ты будешь мертва. Он поцеловал её в щёку и без церемонов потакнул вперёд. Каролина повернулась к нему лицом. и сделанным возмущением произнесла, «Ну что за фамильярность? Прошу тебя все же не забывать, что ты имеешь дело с особой королевской крови». И она снова встала в боевую позицию. Роланд приготовился обороняться. Через мгновение клинки их скрестились. Вскоре, после отъезда Лема, Каролина уговорила Руту позволить ей брать у Роланда у руки фехтования. Принц пытался было возражать против этой затеи, но Каролина проявила настойчивость. Она не раз повторяла брату, «Если замок возьмут приступом, не стану же я обороняться костяными визуальными спицами! Мне надо уметь защищаться с помощью боевого оружия!» В конце концов, Оруто уступил, но не потому, что на него подействовал этот аргумент. Принц просто устал от бесконечных споров и пререканий с сестрой. Он рассудил, что большого вреда это занятие принцессе не принесет, хотя и мысли не допускало возможности ее участия в обороне замка. Каролина вновь начала наступать на Роланда. Она теснил его до тех пор, пока тот не прислонился спиной к низкой ограде внутреннего двора замка. Ещё через мгновение остриё её меча воссекло искры из камня в том месте, где только что стоял проворный сквайр. Он метнулся в сторону и снова оказался за спиной принцессы. Хлобнув её мечом плашмя по ниже спины, он весело выкрикнул: "И никогда не уходи из себя. Действуй с расчётом, иначе не сносить тебе головы". "Ой!" вскрикнула принцесса и стремительно обернулась к Роланду. Лицо ее выражало одновременно досаду на Роланда и восхищение его сноровкой. «Ты просто чудовище!» — выпалила она и засмеялась. Ролан встал в боевую позицию с притворно сокрушенным видом. Каролина, не без труда удерживая в тонкой руке тяжелый меч, стала медленно приближаться к нему. К негодованию и ужасу леди Марне она была одета в мужские панталоны и бархатный камзол, перехваченный у талии широким кожаным ремнем, с пристегнутыми к нему ножнами — За последний год фигура её приобрела женственные округлые формы. И костюм этот выгоднейшим образом обрисовал их. Леди Марно уверяла, что вид у принцессы просто скандальный. Многие в замке придерживались того же мнения, не решаясь однако высказать его вслух. На ногах королины красовались изящные чёрные сапоги до колен, а её пышные волосы были заплетены в тугую косу. Роланду были по душе и усердие, с которым она училась искусству фехтования, и радостное оживление, с недавних пор овладевшее ею. Он втайне надеялся, что её отношение к нему давно переросло в рамки дружеского расположения и не к чему не обязывающие приязни. В течение всего года, истокшего после отъезда Леона, они часто устраивали учебные бои на мечах, катались верхом по близости от замка и вели долгие разговоры. За это время Роланд узнал принцессу гораздо лучше, чем за все предыдущие годы, и проникся прежде незнакомым ему чувством товарищеского доверия к ней, которое лишь укрепило его любовь. Короленя мало-помалу Вернулась её прежняя живость. Роланд опустил свой меч и остановился в задумчивости. Взбалмошная и капризная девочка-принцесса совершенно переменилась, превратившись в молодую девушку с сильной волей и доброй, участливой душой. Перемены эти, как полагал сквайр Роланд, во многом являлись следствием жёстких уроков, которые преподала ей жизнь. Острьё меча Каролины коснулось горла сквайра. Он попятился назад, и в притворном ужасе закричал: «Сдаюсь, миледи, умоляй, не губите мою молодую жизнь!» Каролина засмеялась. «О чем ты так глубоко задумался, Роланд?» «Я вспомнил, в каком ужасе была леди Марна, когда ты впервые облачилась в этот наряд и отправилась кататься верхом, а вернулась в пыли и грязи с головы до ног, что ни в коем случае не прилечествует достойной леди. Каролина от души разготалась. «Я была уверена, что после этого ужасного происшествия она не меньше недели пролежит в кровати, стеная и охая». Она подняла мечунг с головой. «Ох, как я и желала бы всегда одеваться подобным образом. Это платье такое неудобное!» Роланд широко улыбнулся. «И очень тебе к лицу. Хотя мне ты нравишься в любых одеяниях. Главное ведь не одежда, а тот, кто её носит». Каролина слегка наморщила. Изящный носик. «Вы хитрый луковольстец, сударь». «Пожалуй, хватит на сегодня, Каролина. Ты уже нанесла мне одно поражение. Второго я не переживу». «Мне тогда придется с позором покинуть стены замка!» Принцесса скинула голову и расправила плечи. Она нацелила острие своего меча в грудь Роланда. «Под делом тебе! Слабая девушка могла бы заколоть тебя, если бы захотела!» Продолжая смеяться, Роланд встал в оборонительную позицию. «Довольно, Милетти! Такая воинственность вам не к лицу!» Каролина сердито топнула ногой. «Я по горлу с это замечание Миледи Марны! Не хватало еще, чтобы придворный шут вроде тебя наставлял меня по части хороших манер!» «Защищайся!» «Кто это здесь шут?» «Я?» В притворном гневе вскричал Роланд. «Ну, ты мне за это ответишь!» Он сделал выпад. И когда Каролина попыталась отбить его клинок своим мечом, отвел ее оружие в сторону, одновременно сделав шаг навстречу. Через мгновение он уже крепко держал руку, в которой принцесса сжимала рукоятку меча. «Роланд, сейчас же отпусти меня!» «Как бы не так!» Ответил он. «В такой позиции ты всегда будешь более чем уязвима!» Каролина чётко попыталась высвободить руку. Послушай же меня. Защищаясь подобным образом, ты сможешь одолеть, разве что женщину Цурания. А до тех пор, пока сражаться будут мужчины, тебе лучше не прибегать к этому приёму. Любой более сильный противник сможет без особых усилий обезрожить тебя. Понятно? Сказав это, он склонился над принцессой и поцеловал её в губы. Каролина отпрянула. На лице её отразились изумление и спок. Меч выпал из её рук. Она улыбнулась Роланду. Привык к его грузи, страстно ответила на поцелуй. Отстранившись, она с восторгом и нежностью вгляделась в его красивое юное лицо, слегка приоткрыв розовые губы. Рон столько лет мечтал об этом мгновении. Он бесчисленное число раз в своих грёзах о Гаролине вёл с ней разговоры подобные тому, который, как он чувствовал, должен был состояться в следующую минуту. И в мечтах своих всегда действовал решительно. Говорил плавно и намерянно, складно, глядел на принцессу отважно и открыто. Теперь же, когда все его самые смелые мечты набратились в реальность, он внезапно позабыл все слова, которые собирался сказать ей. Сквайр потопившись стоял на одном месте и не мог привести в порядок свои сметённые мысли. Во рту у него пересохло, сердце гулко колотилось в груди. В душу Роуленда внезапно закралось что-то весьма похожее на страх. От былой его бойкости не осталось и следа. При всём желании он не мог бы сейчас произнести ни слова. но его томительное ожидание длилось всего несколько секунд. Каролина, не сводя с него сиявших от счастья глаз, нежно произнесла. «Роланд, я...» Но сигнал тревоги, прозвучавший со стен замка, не дал ей договорить. «Тревога! К оружию!» Взывали часовые. Крик этот был подхвачен множеством голосов обитателей замка, в считанные секунды, запланившим двор. Роланд очнулся от оцепенения. К нему вмиг вернулись его обычная бесстрашная невозмутимость — Он с досадой покачал головой и шопотом выругался. В "Слушай, гляди на Каролину с нежно-локавой улыбкой", сквай проговорил. "Неприятель выбрал самый подходящий момент для наступления. Но ничего не поделаешь. Только умоляю вас, следите. Не позабудьте то, что вы хотели мне сказать". Он направился к входу в замок, чтобы миновав коридор, выйти к наружным стенам и воротам. Каролина последовала за ним. Сквай развернулся и нахмурившись спросил: Воззвалите по любопытству, куда это вы собрались? Каролина склонула голову и с гордым видом ответила: "Я намеренна подняться на стены вместе с мужчинами. Мне теперь вовсе не за чем отсиживаться в подвале с трусливыми фрейлинами. Как бы там ни было, но постоять за себя я умею". Рон взял её за руку и твёрдо возразил: "Вы не сделаете ничего подобного. Ведь те бои, что мы с вами устраивали, нисколько не похожи на настоящие поединки, к которым вы совсем не готовы. Я не позволю вам ради глупой прихоти рисковать собой. Слышите?" «Поверьте, для обороны замка у нас достанет испытанных воинов, а ваше место в подвалах вместе с остальными дамами!» Принцесса изумленно вскинула брови. Никогда еще Роланд не позволяла себе говорить с ней таким тоном. «Прежде!» Его почтительное преклонение перед ней лишь изредка сменялось дружеским потруниванием, но теперь в его голосе звучала едва ли не угроза. Она попыталась было протестовать. Но Роланд, не слушая никаких возражений, еще крепче жал ее руку и повлек ко входу в просторное подземелье. Каролина упиралась, пытаясь вызводиться. "Роланд!" крикнула она. "Как вы смеете так со мной обращаться?" Он смерил её суровым взглядом и отчеканил: "Вы отправитесь туда, где вам надлежит находиться, а я займу назначенное мне место. И не пытайтесь спорить со мной. Это бесполезно, принцесса". Каролина уперлась ему в грудь свободной рукой. "Роланд! Немедленно отпустите меня! Я прикажу вас взять под стражу за такое непочтительное, грубое и бесцеремонное обращение со мной!" Но Сквайр в ответ на эту угрозу лишь пожал плечами. Он не без труда дотащил упиравшуюся принцессу до массивных дверей, которые вели замковое подземелье. Дежуривший у входа часовой издалека наблюдал за приближающейся парой, не зная, что и думать. Рон потолкнул принцессу ко входу в подвал. Каролина, распалившись гневом, обратилась к часовому. «Приказываю вам арестовать его! Немедленно!» Голос ее сорвался от негодования. «Он посмел поднять на меня руку!» Стражник, поколебавшись, начал бы неуверенно подступать к Ролунду, но Сквер остановил его. Едва не коснувшись пальцем нос отрапевшего воина, "Вы проводите его высочество укрытие", распорядился он. "И не станете слушать его возражений. Если она попытается выйти из подземелья, вы остановите её. В случае необходимости, можете применять силу. Вы поняли меня?" Тон Ролунда был настолько суров, что стражник попятился и растерянно кивнул. Но сада тяне как не мог грешиться подойти к принцессе, и уж тем более Силой привлечь ее в подземелье. Роланд снова потолкнул Королину к массивным дверям. «Если я узнаю, что она вышла из укрытия до того, как прозвучат сигнал от боя, я уведомлю принца и мастера Фенона о том, что из-за вас жизнь ее высочества была поставлена под угрозу». Этот аргумент возымел свое действие на растерявшегося стража. Он мог сомневаться в правомерности поведения Роланда и в праве принцессы самостоятельно решать, где ей находиться во время штурма замка. Но у него не могло возникнуть ни малейшего сомнения в то, какой же суровый царь, подвергнённый его мастер Фенон, если усмотрит её действия в нарушении устава и воинской дисциплины. Он повернулся к дверям подземелья и очеканил: "Извольте пройти сюда, Ваше высочество". Принцесса не успела опомниться, как стражник распахнул тяжёлые створки и втолкнул её внутрь. Рон спустился в подвал следом за кипевшей от негодования Каролиной. В просторном помещении, освещённом множеством свечей и факелов, Собрались придворные дамы и горожанки, нашедшие приют в замке Крайзи после пожара в городе. Они сидели на стульях, табуретах и креслах, расставленных вдоль стен, и негромко переговаривались между собой. Увидев, что Каролина во дворе навекрытсе, Рон поглонился ей и выбежал во двор. Проводив его взглядом, стражник приоткрыл двери и заглянул в подземелья. "Простите меня, Ваше высочество", с мужчиной проговорил он. «Ну, со Сквайером, когда он гнивается, похоже, шутки плохи!» Каролина сидела в кресле, мечтательно глядя перед собой и улыбаясь своим затаённым мыслям. Она рассеянно взглянула на часового, кивнула и в полголоса пробормотала. «Да, с Роландом, оказывается, шутить опасно!»